Я просто вспомнил, что так сделал железный дровосек, когда мы с ним спасали Элли от людоеда. Несколькими мощными ударами топора железный дровосек подрубил дерево. Потом все путешественники, не исключая Татушки, уперлись в ствол, кто руками, а кто лапами и лбом. Дерево загремело и упало вершиной на ту сторону рва. «Ура!» – разом крикнули все.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 Польщенный общим вниманием, страшила принял важный вид и приложил палец к колбу. Думал он не очень долго. «Ведь река — это не суша, а суша — не река», — важный изрек он. «По реке не пройдешь пешком, значит...» «Значит?» — переспросил Элли. «Значит, железный дровосек должен сделать плод, и мы переплывем реку». «Какой ты умный!» — восхищенно воскликнули все.